Глава 21. Я обозлилась до предела. Нашли виноватую. Кто бы сомневался, что ею окажется до шутка. Ну почему я всегда стою первой в очереди за пинками? Отчего именно мне достаются все колотушки? Причем так было всегда. Я признавалась виновной во всех грехах, и не только дома. Как-то раз в наш институт, между прочим, технический, где я преподавала никому из студентов ненужный французский язык, пожаловала делегация иностранцев. Это сейчас англичанами, немцами, американцами и прочими никого не удивить. Но в те времена визит людей из-за бугра был чем-то невероятным. Шёл 1980 год. Если кто забыл, напомню, именно тогда в Москве происходила олимпиада. Зачем спортсменам в качестве культурной программы Предложили поездки по учебным заведениям столицы СССР, я не знаю. Но к нам собрались прибыть американцы, немцы, французы и японцы. Наш ректор, Григорий Семёнович, существо боязливое и одновременно властное, решил устроить феерический праздник. Две самые красивые студентки, обряженные в сарафаны и кокошники, должны были поднести гостям хлеб-соль. Когда те возьмут каравай, в дело включатся мальчики в тельняшках широких брюках и сапогах. Им вменялось в обязанность исполнить танец Яблочко. Затем гостей намеревались провести по институту, показать концерт художественной самодеятельности, а потом в столовой предстоял банкет в стиле "Рашен-клюква". Водка, соленья, блины. На преподавателей иностранных языков была возложена наглядная агитация. Под нашим руководством студенты писали лозунги типа миру мир, главное не победа, а участие, спортсмены всего земного шара против атомной войны и прочую лабуду. Дэдзебао предполагалось развесить в коридорах и аудиториях. Хитрый ректор хотел убить сразу двух зайцев: с одной стороны, показать людям оттуда, что мы тоже не лыком шиты, с другой прикрыть самые ободранные места на стенах. В с незапамятных времен не выделяли денег на ремонт здания. С заданием мы справились легко. Григорий Семёнович дозором обошел территорию, милостиво кивнул, подсокал языком и вдруг заявил: "Одно непонятно, коллеги". Да, моментально подскочила к нему заведующая кафедрой иностранных языков, жуткая подхалимка Геранда Евгеньевна. "Что вы не так сделали?" английский, немецкий, французский начало загибать пальцы начальства. А где же, позвольте поинтересоваться, лозунги на японском? Мы растерянно переглянулись, потом самая смелая из нас, англичанка, Нинель Марковна, попыталась урезонить ректора. Но никто в институте не владеет японским. Григорий Семенович обозлился. Вы, товарищи, плохо понимаете ответственность момента. Неправильно оцениваете политическую значимость данного визита. Придут люди из враждебного нам лагеря капитализма, настроенные критически оценивать достижения социализма. И что они увидят? Полное отсутствие приветственной японском. И о чем им это скажет? О том, что мы не знаем язык страны восходящего солнца. Решила не сдаваться Нина Эльмарковна. Это тоже неприятно, кивнул ректор. Но главное, они решат. Советские люди настроены против Японии. Такого просто не должно случиться, чтобы через два часа соответствующие иероглифы оказались на стене в столовой. Иначе вопрос будет решаться на парткоме. И сопя от гнева, он, сопровождаемый толпой клевретов, удалился. Мы перепугались. Тот, кто помнит, что такое быть вызванным на заседание парткома, очень хорошо поймет несчастных преподавателей. Самое легкое, чем можно было отделаться на коммунистическом судилище, это лишиться тринадцатой зарплаты, очереди на квартиру и продуктового набора к празднику. Впрочем, все эти меры были ничто по сравнению с той, которая называлась выговор с занесением в учетную карточку. И я, впрочем, в членах КПСС не состояла, так что мне предстояло лишиться лишь коробки с харчами, что, согласитесь, очень неприятно. В состоянии тихой паники Мы попытались решить свалившуюся на наши головы проблему. Какие только идеи не витали в воздухе: обратиться к коллегам из института восточных языков, поискать знакомых на иновещании на радио, позвонить в отдел переводчиков института. Погодите, ребята, вдруг повеселел Андрей, наш преподаватель немецкого языка. Сейчас всё будет классно. Он убежал, примерно через полчаса вернулся назад. Неся бумажку, на которой были изображены несколько строчек иероглифов. Где взял? обрадовались мы. Потом объясню, отмахнулся он. Вот вам лозунги, только студентам их нельзя доверить писать, мигом напортачат. Давай, Дашка, приступай, ты самая аккуратная. Высунув от старания язык, я тщательно перенесла похожие на следы птиц знаки на бумагу. Мы прикрепили плакаты и кликнули ректора. Можете, значит, если вам показать, в каком направлении двигаться. Снисходительно кивнул тот. И вот настал знаменательный день. Всё удалось как нельзя лучше. Хлеб, соль, пляски, экскурсии по аудиториям, концерт. Правда, нас весьма разочаровал внешний вид приехавших. Мы-то вырядились в лучшую одежду, женщины влезли в шпильки и сбегали в парикмахерскую, а мужчины повязали галстуки. Спортсмены же явились в джинсах и простеньких свитерах. Но это было лишь крохотной капелькой дегтя в огромной бочке мёда. Настоящая неприятность приключилась на банкете. Два лозунга на японском языке украсили столовую. Когда группка малорослых гостей с роскосыми глазами увидела стройные ширенги иероглифов, последовало более чем удивительная реакция. Один из парней принялся тыкать пальцем в стену и щебетать словно птица. Остальные глянули туда же и покатились со смеху. Я никогда до этого не видела, чтобы люди садились на корточки и заливались хохотом. Кое-у кого из японцев по щекам текли слезы. Ректор, стоявший во главе стола, никак не мог начать читать заготовленный спич. Он кашлял, стучал ножом по бокалу, но японцы просто выли. Наконец, тоненькая девочка, исполнявшая при них роль переводчицы, всхлипнув в последний раз, подошла к помощнику Григория Семеновича и стала что-то шептать ему на ухо. Лиза побагровел и пошел к начальству. Пару секунд он тихонько беседовал с Григорием Семеновичем, Лицо ректора приняло зверское выражение, глаза заметались по залу. На всякий случай я спряталась за спины здоровенных пятикурсников. Наконец, кое-как япошки успокоились, и вечер потёк дальше без особых эксцессов. На утро всех языковедов вызвали пред Григория Семёновича. Не предложив нам сесть, ректор зашипел, словно разбуженная не вовремя змея. Вы знаете, что было написано на плакатах в столовой? Мы замялись?» сказать нет казалось невозможным. Ну, замямлил Андрей: "Мир, май дружба". Да здравствует спорт. Причём тут май? взвыл ректор и начал расшвыривать бумаги на своем столе. Где это? Где? Ага, вот оно. Тресущейся от злобы рукой, он схватил листок. Слушайте, что вы написали на японском. Аккуратно достаньте изделие из коробки. Не используйте кондом вторично чтобы не упасть от смеха и не расхохотаться в лицо взбешенному начальству, я вцепилась в стену и прикусила нижнюю губу. Кто нацарапал все и пасхальные штуки? вопросил Григорий Семёнович. Немедленно отвечайте, иначе уволю всех. Дарья Ивановна Васильева мигом издали меня коллеги. Весь гнев, вся злоба начальства упали на мою ни в чем не повинную голову. Я старательно объясняла, что просто переписала принесенные бумажки и только. Но ректор не желал ничего слушать. Я мигом превратилась в его первого врага. Григорий Семёнович, человек злопамятный, мстительный и непомерно самолюбивый, вознамерился стереть меня с лица земли. Спас несчастную дошотку статус матери-одиночки. Уволить такую женщину в советские времена было не так-то просто требовалось решение профсоюзного комитета, а его председательница, Ниуся Какотонова, не побоялась заступиться за меня. Героический поступок по тем временам. Уволить меня не уволили, но с тех пор ни разу не выписали премии и никак не отметили. Даже на 8 марта пару лет не дарили подарков. Когда ректор выгнал нас из кабинета, я налетела на Андрюшку: "Где ты взял эту белиберду?" Так кто ж знал? Говори, На, смотри. Андрей сунул мне под нос книгу. Я прочитала название и фамилию автора. Серебров. Мои поездки в Японию. На десятой странице пролепетал Андрей. Я раскрыла текст. Мы прибыли в Токио около 9:00 утра. На гостинице виднелись приветственные лозунги. Японские иероглифы очень красивы, поэтому привожу их здесь. Дальше следовало пара строчек абракадабры и заверения. Думаю, вы не знаете японского, поэтому переведу: мир, май дружба. Да здравствует спорт. Утром я эту книжку в метро читал, оправдывался Андрей. Когда Семёныч разорался, мигом вспомнил. Я молча захлопнула книгу. Всё понятно. Этот врун, журналист-международник Серебров, совершенно не владеет японским. Но с другой стороны, Он был абсолютно уверен, что никто из читателей не разбирается в иероглифах. Решив для пущей убедительности украсить свой опус, он ничтоже же схватил первую попавшуюся вещь, а под рукой оказалась коробочка с интимной принадлежностью, и не испытывая ни малейших угрызений совести, перекотал текст. Думаю, мерзкий Серебров и не предполагал, к каким последствиям приведет его отвратительный поступок. Все шишки, как всегда, достались мне. Вот и сейчас следовало похудеть Марго. Кто же виноват, что Фёдор зазомбировал Зайку? Ну, угадайте с трёх раз. Правильно, я. Быстро прими меры, пкнула академика Маня. Зая, конечно, дура, так из-за фигуры убиваться, но это уже другое дело. Хорошо, кивнул Фёдор. Я кое-что придумал. Создал новое заклинание. Точно сработает. Только оставьте нас вдвоём. Дело новое. Бог знает, как получится. И ещё мне понадобятся две свечки, спички и тарелка. Но предупреждаю сразу, я её разобью. А тропа чёрной кошки, выкопанной в полночь под веселицей, тебе не надо? Голосом, не предвещающим ничего хорошего, поинтересовался Кеша. Нет, совершенно спокойно ответил Фёдор. Я не колдун, а рарентолок. Я чуть было не спросила, что это за птица такая, но тут Дегтярев сказал: "Ладно, пошли, пусть химичат». Мы вывалились в коридор и встали у двери, напряженно вслушиваясь в тишину, которая царила в гостиной. "Ну, что там?" шепотом спросила Машка. "Тише", шепнул Кеша. "Бормочет вроде". "Эх, не слышно". "И хорошо", вздохнула Ирка. "Мало ли чего еще с кем стрясется!» Фу-фу, фу, фу, прочь. Да замолчите вы, обозлился Диктерёв. И правда не разобрать. Као лао бао чао, вроде так. Не успел полковник закрыть рот, как раздался короткий звук разбившейся тарелки и вой мопса. Хучик! За Маня и вломилась в гостиную. Мы бросились за ней. На ковре между диваном и телевизором сидела зайка. Вид у Ольги был самый идиотский. Ноги сложены по-турецки, высоко поднятых вверх руках торчат две зажжённые свечки. Чуть поодаль у батареи весь усыпанный осколками плакал хучек. Что ты с ним сделал? Затопала ногами Мороська, хватая мукса. Ничего, виновато воскликнул Фёдор. Просто не заметил его. Кинул тарелку и прямо в бедолагу угодил. Быстрым шагом он подошел к Машке, выхватил у нее Хуча и начал поглаживать собачку, приговаривая: "Милый, тебе больно, прости дурака". "Смотри, какая у него тонкая душевная организация", шепнула мне Марго. «Хучик очень интеллигентный мопс", согласилась я, разглядывая зайку. "Я не про собаку", вытряฉила глаза Марго. "Про Фёдора говорю". Глебу бы никогда в голову не пришло извиняться перед Хучем. Наоборот, наподдавал бы тому еще за трещины, заорал: сам виноват, нефига сидеть где не надо. Но мне было совсем не интересно, что Марго думает о Фёдоре. Вид окаменевшей Ольги пугал. Она может опустить руки, спросила я у Фёдора. Думаю, да. Олечка, вставай, велел академик. Зая кряхтя поднялась, мы уставились на неё. Я невольно отметила, что Заюшка слегка пополнела, но ей это только идет. Из лица ушла блокадная бледность, исчезли синяки под глазами и тоненькая сеточка морщин на висках. Получив 3-4 килограмма, Зайенька помолодела. Ей сейчас можно было дать от силы лет 20. "Может, чаю?" робко спросила Ирка. Катерина испекла плюшки. Сердито повернулась к ней Ольга. Тяжёлый стон вырвался из моей груди. Не подействовало. Новое заклинание оказалось бесполезным. Пошли в столовую, мрачным голосом велел Кеша. Мы перебрались в ярко освещенную комнату и сели за стол в самом дурном настроении. Домашние внимательным образом наблюдали за мной и Зайкой. Я храбро налила чай, положила туда лимон, насыпала сахару и сообщила: "Вот, видите, Уже сладкое прекрасно удерживается в желудке. Мне бы твои проблемы, буркнула Ольга и вцепилась в горячую булочку с творогом. И что делать будем? сурово осведомился Аркадий. Фёдор, отвечая немедленно, к тебе обращаюсь. Главное не терять надежды, залепетал рарент полк. Завтра снова попытаемся. Кеша глянул на Диктерёва. Полковник отложил пирожок, и торжественным голосом возвестил Если через неделю они не станут такими, как всегда, если то что испугался Фёдор Увидишь, пообещал Александр Михайлович. Вернее, надеюсь, никогда не узнаешь о том, что тебя поджидало, и вовремя устранишь проблему. Иначе Иначе Не надо его пугать, взъерошилась Марго. Человек старается изо всех сил. Фёдор с благодарностью глянул на парикмахершу. Та, заметив его взгляд, вдруг сконфузилась, словно девочка-подросток, который поцеловал руку взрослый мужчина. Значит, не изо всех сил, стукнул кулаком по столу Кеша. Кстати, может, он ничего не умеет, а? Вдруг сей господин мошенник, кое полно в Москве. Кто-нибудь видел дипломы его образования? Фёдор впился в меня умоляющим взглядом. В его глазах плескался ужас. Чувствуя себя полной идиоткой, я ответила: «Все в порядке. Свидетельство у него в кабинете. На стенках развешаны. Неожиданно пришла мне на помощь Марго, много разных. Я удивилась. Что это с ней? Просто случай из рук вон, ожил Федор. Но ну, я обязательно исправлю статус-кво. Ей богу, чуть-чуть осталось. На лицо яркая положительная динамика. За вчера Даша пила одну воду. Вчера стала употреблять лимонный сок, сегодня сахар. Скоро и до мяса дойдет». Только я без изменений, сообщила Ольга, запихивая в себя то ли шестую, то ли седьмую булку. И самое ужасное, что мне процесс безудержной жиратвы начал нравиться. Может, ничего плохого и нет в том, чтобы слегка округлиться? Вряд ли я стану похоже на морго. Лицо Аркадия разгладилось. Я возликовала, кажется, несчастного рариоэнтолога, знать бы только, что это такое, оставит в живых. Все годы брака Аркашка пытался объяснить жене, что вешалка не самый красивый предмет в доме, и что худая корова еще не газель. Он применял различную тактику, от нежного присыусилкивания до гневного крика. Но Ольга упорно сидела на диете. В конце концов Кеша решил не портить семейную жизнь И отвязался от вечно худеющей дурочки. Он очень любит Зайку и сейчас требовал от Фёдора решительных действий только потому, что Ольга начала плакать. Но когда она сама заговорила о лёгком округлении, рентголог из врага мигом превратился в друга Кеши. "Марго вовсе не толстая", заявил Фёдор. "У неё прекрасная фигура, как раз в моём вкусе, лёгкая пышность". Сто-килограммовая марго стала красной-красной и схватилась за стакан с минералкой. Я слегка растерялась. Что у нас происходит в доме? Согласен, с жаром подхватил Кеша. У женщины должно быть что-то такое тут и здесь. Правильно, кивнул Дегтярев. Мне тоже так кажется, что лыжная палка не вызывает никаких эмоций. Я уставилась на полковника. Скажите, пожалуйста, Кто бы мог подумать, что женщины вообще способны вызвать у него какие-то эмоции. Зайка оглядела стул. было видно, что ее мучают сомнения, но потом она уцепила кусок кулебяки и сообщила: "Не так уж и страшно носить 38 размер. У меня 62 и ничего". Встряла не к месту Марго. Зая отложила пирог и уставилась на парикмахершу. Пусть Оля не обижается. Но ей далеко до вашей красоты, милая Марго, протянул Фёдор. Зайка вновь схватила кулебяку, запихнула её в рот и вдруг спросила: Фёдор, вы всерьёз насчёт красоты? Конечно, изумился рарентолог. Мне на жизненном пути ещё не встречались такие удивительные женщины, как Марго. Я затаила дыхание. Ну и ну. Полковник и Кеша разинув рты, глядели на Фёдора. Мургов, вспотев от смущения, пробормотала. "Ну что вы, Фёдор? Тут помоложе и поинтереснее девушки присутствуют. Я так, старая калоша!» Академик со стуком опустил ложку в тарелку. "Никогда не мог понять мужчин, охотящихся за нимфетками. Может, покажусь вам безнадёжным идиотом, но в первую очередь я ценю женщину как собеседницу, друга, человека, который может направить, дать совет" предостеречь от ошибок. Такой была моя мама. После ее смерти я чувствую себя непрекаянным. Теперь челюсть отвисла у Марго. В столовой наступила тишина, прерываемая лишь мерным сопением Хучика. Я покосилась на мопса. Уж не заболел ли он? Все собаки, как обычно, устроились у стола в надежде на то, что им перепадут сладкие кусочки. А Хуч от чего-то отполз в самый дальний угол дивана. Внезапно Зайка встала, прихватила горсть конфет и сказала: "Похоже, мне следует пересмотреть кое-какие свои принципы". Ушла из столовой. Кеша вскочил и схватил академика за плечо. "Федя, умоляю, поживи у нас еще. Ты удивительно действуешь на Заю. Да она на человека стала похожа, просто расцвела. Неужели есть начнет?» и рыдать прекратила. Академик кивнул. Я не зря думал над заклинанием. Конечно, не удалось лишить Ольгу аппетита, но кое-какой успех есть. А насчет пожить? Он покосился на Марго и продолжил. «Да с огромным удовольствием.